Дуб стоял здесь давно, и год, миновавший с той поры, как братья проходили мимо него в прошлый раз, казался мгновением на фоне столь долгой жизни. Но кое-что изменилось. Год назад на нем не было повешенного. Веревка слабо поскрипывала под тяжестью грузного тела. Длинные светлые волосы падали на лицо милосердно скрывая его от посторонних взглядов по одной из босых ступней медленно ползла черная мохнатая гусеница перед тем как вздернуть человека раздели и разули оставив лишь льняную исподнюю рубаху недавно совсем пробормотал вольфган стервятники не успели слететься рихард поморщился Любое упоминание о птицах будило в нем отзвуки того, что он видел во снах. Повешенным, по крайней мере, ничего не снится. Вольфганг огляделся. Лес вокруг молчал и не давал подсказок. Лес видел все, наблюдал за последними секундами жизни этого человека, а теперь также пристально смотрел на братьев и не собирался делиться с ними своими секретами. «Может, он сам?» – неуверенно спросил Рихард. «От безысходности». «Ну, влезть наверх, привязать веревку и прыгнуть мог», – сказал Вольфганг. «Но сам вряд ли пришел бы сюда босиком, да без штанов». «Верно». «Постой-ка! А что у него на груди? Где?» «Вон, на рубахе под волосами!» «Вроде бы...» «Вышивка с зелеными нитями». С «Зелеными?» «Это не...» — Вольфганг проследил за взглядом Рихарда и побледнел. «Знак! Похоже на то!» «Надо снимать бедолагу! Ну-ка, подсади меня!» С помощью брата Вольфганг забрался на нижнюю ветку, в соседнюю стой, на которой была закреплена петля. Вытащив кинжал, он принялся рубить веревку. Отсюда ему без труда удавалось различить узор, вышитый с правой стороны от ворота рубахи. Роза о четырех лепестках, а внутри меч, становящийся цветком. Герб ордена. Только после пятого удара веревка порвалась, и погибший рыцарь упал на траву. Волосы разметались, открыв начинающее синеть лицо с правильными Некогда приятными чертами, обрамленной аккуратной бородкой. Несчастный был лишь на несколько лет старше братьев. «Знаешь его?» – спросил Вольфганг, спрыгнув следом. «Нет, никогда не видел. А ты?» «Тоже. Наверное, не из нашей заставы. Интересно, откуда он ехал?» «Гораздо интереснее, почему не доехал?» «Да уж». Близнецы срезали шеи за скорузлую петлю, оттащили тело с дороги настолько далеко, насколько позволил бурелом, положили под упавшей березой, завалили хворостом. Такого кургана не хватит, чтобы защитить тело от лесных зверей, но укрыть от глаз прямоходящих хищников он в состоянии. Отсулетовав неизвестному соратнику, братья вернулись на тракт и продолжили путь. Только теперь... Им стало не до шуток или споров. Положив ладони на рукояти мечей, они встревоженно озирались, напряженно замирали при каждом шорохе в чаще. Лесная тишина соткана из скрипов и шелестов, шуршания и шепотов. Она без труда поглотит звук шагов, а те, кто расправился с паладином, могли оставаться поблизости. Через три с половиной мили близнецы добрались до постоялого двора. Покосившийся двухэтажный дом, стоявший чуть ли не в стороне от дороги, утопал в зарослях малины. Черные дыры окон безучастно пялились в пространство, и выдержать этот пустой взгляд оказалось не так-то просто. Тракт здесь был перегорожден внушительным бревном, лежавшим на двух пнях на высоте груди. Рядом стоял облокотившись на бревно высокий тощий человек в пестрой одежде, сшитой из разноцветных лоскутов. Голова его была чисто выбрита, и всю правую сторону ее покрывала татуировка, в невнятной мешанине которой отчетливо выделялись изображения трех черепов.